Глава 38. Закрыв глаза, я вновь шагнула во тьму. В ту, что захватила разум моего дракона. Здесь не было ни звуков, ни запахов. Лишь леденящий холод, пробирающий до костей и давящая тишина, в которой горел один единственный огонек. Он пульсировал в такт биению его сердца. Я шла на этот огонь, как на поводке, пробираясь сквозь хаос его сознания. Тени шевелились, принимая знакомые очертания. Искаженные лица людей, павших от рук генерала Железных Драконов. Призраки, сожженных им ведьм с пустыми глазницами. Уничтоженные ими чудовища разлома. Они не нападали. Они окружили его, смотрели и будто бы ждали. Только чего? Я тоже его увидела. Посреди бескрайней черной равнины, прикованной к скале обрывками его же собственных кошмаров, стоял Орион. Ни генерал, ни лаер драконьего клана, а израненный, обессиливший зверь. Цепи из сгустков тьмы впились в его плоть и с каждым движением затягивались все туже. Из-под этих оков сочилась серебристая кровь. Вокруг скалы копошились твари. не настоящие, порожденные его страхом, виной и яростью. Одни рвали его плоть когтями и зубами, вторые лизали кровь. Но раны тут же затягивались, чтобы дать место новым. А он молчал, стиснув зубы. Его глаза были закрыты, лицо казалось застывшим, даже умиротворенным, Только побагровевший от напряжения шрам на щеке подсказывал, что это не так. Да еще блеск чешуи, который то возникал, то пропадал, затягивая его раны. Рядом с ним стояла она. Женщина с тонким, девичьим станом, чьи линии не скрывала ткань белой сорочки. Еще не видя ее лица, я заметил шаг. Память подсказала ее имя. Мирелла Нарду. черная ведьма. Родная мать Ориона. Ее длинные, отливающие синевой волосы и подол сорочки трепетали, будто на ветру. Тонкие, внешне слабые руки лежали на плечах Ориона, а голос, увещевающий, нежный, лился в самую душу. «Зачем ты сопротивляешься, сын мой? Ты борешься с самой своей сутью. Дарк — это лишь оболочка. Ты моя кровь, моя плоть, моя сила. Уничтожь его. Уничтожь внутри себя жалкого ящера и стань тем, кем рожден». Мы будем владеть этим миром. Мы отомстим за меня. Орион содрогнулся. Тьма вокруг него сгустилась, на мгновение поглотив отблески чешуи на его коже. «Нет!» — закричала я, бросаясь вперед. Мой голос разнесся стократным эхом, словно я кричала в горах. И в ответ послышался гул. Так гудит снег на вершинах перед тем, как сойти лавиной. Твари замерли. Мерела медленно обернулась. Ее лицо было юным и прекрасным, как у мифической Кельфи, Девы лесов а глаза – пустыми, как высохшие колодцы. Этот пустой взгляд упал на меня, и на губах Мериллы появилась бесстрастная улыбка. а, -а, -а Ее голос прозвучал прямо у меня в голове. «Супруга моего сына? Пришла отнять его у меня? А сил-то тебе хватит? Он не твой!» Процедила я, чувствуя, как искры света и хаоса бурлят во мне, сплетаясь в единый поток. Его мать мертва, а ты всего лишь порождение тьмы. Оставь его!» «Мертва?» Она ломко рассмеялась. Звук был такой, будто кто-то крошил ногами стекло. «Я вечно? Я в его крови, в каждом его вздохе, в каждой капле ненависти к тебе. Слышишь, как она в нем бурлит и требует выхода? Еще вчера я бы ей поверила, не раздумывая, но сейчас...» «Ты врешь!» – сорвалось моих губ. «Глупая!» Губы ведьмы раздвинулись шире, обнажая клыки. «Думаешь, он спас тебя из благородства? Или потому что пожалел? Чушь! Это я в нем проснулась. Его темная часть изотмила ему рассудок. А знаешь, что он почувствовал, когда проснулся и понял, что сделал? Отвращение к себе. Он хотел тебя разорвать. И разорвал бы, если бы ты не сбежала. Не верю. Не верю!» Я зажала руками уши. Но голос Мирелы продолжал сочиться в мой разум, взбаламутив сомнения, которые уже улеглись. Он не устоял против притяжения крови и ненавидит себя за это. А еще и тебя. Как думаешь? Что сделает Дарк, когда узнает, что ведьма носит его ребенка? Что сделал отец Ориона, когда узнал, что я понесла? Он пытался меня убить. Но не убил. Я ухватилась за эту мысль. Я успела сбежать, как и ты? А потом он гнал меня, как собаку. Усмехнулась она. С каждым словом ее голос становился все громче, все злее. «Все девять месяцев, что я носила ребенка, он и его Ньорды гнали меня все дальше и дальше». В леса, на болото, шли по моим следам, выжигали наши тайные капища, уничтожали сестер, которые осмелились дать мне приют. Я родила Ориона в зверином логове, за которым мне пришлось сразиться с волками. Я была обессилена и истекала кровью, когда Дарги меня нашли. Он стоял и смотрел на мои мучения, мой заклятый суженый, а потом нанес мне последний удар. Ее голос взлетел до птичьего крика и упал до рычания. В тот же миг она оказалась рядом со мной, скользнув бесшумно, как тень. В руке сверкнул клинок из сгущенного мрака. Тьма обрушилась, нанося смертельный удар. Я чудом смогла уклониться, отпрыгнуть. в ужасе осознала. На том месте, где только что я стояла, теперь чернела дыра. А Мирела снова атаковала. «Орион!» – закричала я, отскакивая от второго удара. Лезвие просвистело возле лица и срезало клок волос. «Не слушай ее! Очнись! Ты мне нужен!» Но он был слишком далеко, раздираемый внутренней битвой. Мы схлестнулись. Две ведьмы. Черная и белая. Две стороны одной монеты. Я метала в нее вспышки света, рвала ткань ее иллюзорного тела кинжалами хаоса. Но она была частью этого места. Ее раны затягивались мгновенно. Ведь она была самой тьмой. И она теснила меня. Я быстро теряла силы. Звала Ориона, но он молчал. Очередной удар пришелся мне прямо в грудь. В то место, где тлела моя ведьминская метка, опутанная серебристыми нитями брачной связи и скованная печатью проклятия. А ведь я почти забыла о нем. Меня откинуло прочь. Я упала, чувствуя, как удар выбил воздух из легких. Магическое оружие в моих руках просто растаяло, оставляя меня без всякой защиты. Миг, и Мирелла прижала меня коленом к холодной липкой земле. Ее пальцы впились мне в горло, сдавили, заставляя хрипеть. «Вот и все. Ты проиграла?» Я задыхалась, царапая ее запястье, пытаясь вырваться. Глаза застилала черная марь. В ушах поднимался звон. «Нет, нельзя, чтобы все так закончилось. Нельзя возвращаться одной!» Если я сейчас сдамся, Орион для меня будет потерян. Что бы ни говорила мне его тьма в облике Миреллы, чтобы она не пыталась внушить, а он спас меня дважды. В пещерах и здесь, во дворце, когда поглотил часть артефакта. Он рисковал ради меня, а значит, я не должна его отпускать. В последней отчаянной попытке освободиться, я вдруг ощутила что-то в правой руке. Мои пальцы инстинктивно сжались, обхватывая рукоять. Она идеально легла в ладонь. Такая знакомая, такая реальная. Интуиция подсказала – это кинжал. Не магический сгусток, а настоящий, тот самый игрушечный ножичек, оставшийся в Астре. Особая сталь режет все, кроме драконьей чешуи и кожи дарков. Эта мысль пронзила сознание. Мирела не дарк, и тьма, из которой она соткана, тоже. Игрушечное лезвие не навредит Ориону-дракону, но ведьмака в нем возьмет. «Я обещала его вернуть», – прохрипела я, собирая последние силы. «И верну». Жав рукоять обеими ладонями, я рванулась вперед и вонзила клинок в грудь Миреллы. Раздался не крик, а оглушительный вопль, такой пронзительный, что я ощутила, как кровь потекла у меня из ушей, и все звуки разом пропали. Меня окутала плотная тишина, а фигура Мирелы дрогнула и начала расплываться. Ее прекрасное лицо исказили ужас и ненависть. «Ты не могла», – прошипела она, переводя взгляд на рукоять, торчащую из груди. Вокруг рукояти серебрились, разрастаясь, линии нашей с Орионом связи. «Как видишь, смогла?» – Прохрипела я, но ответить уже было некому. Тело Мирелы медленно рассыпалось на черные клочья, как тлеющая бумага. Клочья летели прочь, подхваченные внезапно поднявшимся ветром. Я, тяжело дыша, поднялась, пошатываясь от усталости, направилась к Ориону. И чем ближе подходила, тем больше слабели цепи на нем, и тем глубже в тень прятались твари. Когда я замерла перед ним, мой муж медленно поднял голову, и впервые за все это время на меня смотрели не алые, а серебристые глаза Дарка, не пылающие от гнева, а спокойные, как воды озера подо льдом, словно он наконец-то утихомирил внутреннего дракона и пришел с ним к согласию. «Я люблю тебя, Орион!» – прошептала я, касаясь рукой его щеки. Здесь, в мире его подсознания кожа не дымилась. «Возвращайся ко мне и... к нашему сыну!»